Предприниматель. Двадцать второй день пути. Машина идет безотказно, вечер, но решаем одолеть кусок оризвалской пустыни. Воздух как в печке. По сторонам дороги мелькают прозрачные жидкие кустики и деревца, помесь пальмы и кактуса. Чувствуем, дальше и этих признаков жизни не будет. Нитка дороги на карте без единой точки означает присутствие человека. Предупреждение на выезде с горячего пыльного городка. Заправляйтесь, здесь бензина долго не будет. Конечно, надо заправиться. На рельссе доверку. Есть, сэр. Красный шкаф течка выдает сразу цифры галлонов бензина и сумму, какую надо платить. Четыре доллара 45 центов, сэр. Стекло протерто, масло проверено, можно отчалить. Но вдруг белокурый, коротко стрижный парень запрактит, сделал возле нашей Трино задумчивый полукруг. Слегка наклонившись, еще раз прошел, посвистел, погладил рукой переднее колесо, потом заднее. Опять прошелся. Так смотрят обычно на человека, чтобы спросить, как вы себя чувствуете. Почти таким же, и был вопрос. Машина идет исправно? Да вроде все в норме. У вас наушен баланс колес. Вот посмотрите, земля прилипает односторонне. По правде сказать, мы ничего не заметили. Но бациллы тревоги уже пошли размножаться. А парень сказал, я очень советую на ближайшем пункте проверьте балансировку. И, обтирая руки, висевшие на поясе тряпкой, пошел к конторе. Хорошо сказать, на ближайшем пункте. А до него по карте сто миль, и пустыня, и ночь. И есть ли кому там сделать балансировку? Сэр, а может здесь? С надеждой в голос обращаемся к парню. Здесь? Ну что ж, давайте. Облегченно вздыкаем. Вот повезло-то. Длинный автомобиль загоряется под навес. Нажатие кнопки и локнящийся маслом металлический столб, как игрушку, подымает Турина на высоту, при которой становится виден пыльный живот машины. «кардан» и прочие тайный механизм движения. Появился помощник худощавого парня. Толстый молчаливый уволень со значком «Служил во Вьетнаме». Электрической отверткой, свисавшей на кабеле с потолка, машину в гравине ока решили колес, а владельцев позвали к стенду. «Смотрите, действительно, пузырек жидкости стоял не в середине двух волосков перекрестия, а чуть в стороне. То же и со вторым колесом, и с третьим, четвертым». Балансировка шла как по маслу. Из большого ящика парень-заправщик брал свинцовые бляшки-довески. Двигая пару бляшек вдоль обода, для них мы ходили в нужное место и лодким ударом легкого молотка закрепляли. Пятнадцать минут, и все готово. Двенадцать долларов. Благодарю вас, джентльмены, счастливого путешествия. Отъехав сто метров, мы увидели надпись. «Поешьте. Путь предстоит долгий». Сели поесть. Обсуждая за столом вовремя скрытый дефект, мы вдруг глянули друг на друга. — Сколько раз за дорогу проводился осмотр? — Раза четыре. — И нигде не заметили? Мы улыбнулись и вернулись к колонке получше узнать дорогу. Какую картину мы там застали? Очень знакомую. Новые с иголочки синего цвета мустан, лишенный колес, возвышался на маслянистом столбе. А колеса были в работе. Балансировка, спросили мы на крахмаленную старушку шофера утолявшую жажду. «Да, знаете, неприятная ситуация, нужен баланс». Мы решили потерять еще полчаса, и, сделав круг по незрачному городку, уже с профессиональным любопытством завернули к бензоколонке. На столбе красовался красный Volkswagen. Хозяин колонки поглядел на двух недавних клиентов с бешеной ненавистью, но заставил себя улыбнуться и подмигнул. Вот и вся история, отнявшая без малого два часа. Но мы не жалеем. Возможно, мы видели миллионера, хотя в колыбели пока что. Нисколько не уменьшая значение баланса корет, смеем предположить, эту болезнь на колонке могли обнаружить у каждой машины. Тут не тратили время на все другие болезни. Тут искали только одну. И обязательно находили. Учтено и продумано все до мелочи. Познание водителя в технике, почти всегда не идущий дальше умение сидеть за рулем, ритуал осмотра автомобиля, аккуратный совет, на ближайшей станции непременно. А впереди пустыня, Какой дурак поедет нее на колесах, лишенных баланс? Продажа бензина арендатору этой колонки дает процент весьма небольшой, а тот минуты и сразу 12 долларов чистыми, да еще и спасибо в придачу. С такой хваткой в Америке не пропадешь.